Я села рядом с бабушкой. Гога положил мне в тарелку холодца с хреном, сала, подвинул миску с маринованными огурцами и налил рюмку вина. — Давай, — сказал, — поспевай за нами. Очень любопытно было глядеть на братьев. Аристарх поднимал бокал с вином и, проникновенно глядя на своих гостей, начинал. Вы впервые в нашем доме, дорогие друзья. Я и мой брат, мы, считаем это величайшим для нас праздником, честью, счастьем и радостью, и так далее, в том же роде. Он был мастер застолья, сам о себе говорил, я за все годы насобачился выступать на всяких банкетах и празднествах. Гости слушали его вдумчиво. Высокий, слегка пригорюнившись, словно то, что произносил Аристарх, напоминало ему нечто грустное, а карлик, весь подавшись вперед, скрестив на груди крохотные ладони. Едва лишь Аристарх кончил свой спич, как Гога встал со стула. — А лаверды, твоим словам, брат! — и пошел, поехал. Он величал гостей. Призывал меня и бабушку также любоваться ими и гордиться их непревзойденными душевными качествами, их умом, красотой, силой, мудростью и умением все предвидеть, все предусмотреть. Мне довелось несколько раз сидеть за столом братьев, и каждый раз они оба действовали обычным своим хорошо проторенным методом, принимая нужных людей, непомерно расхваливая их необыкновенные свойства. У них все было отработано до мельчайших подробностей. Они понимали друг друга не только с одного слова, а просто-напросто с одного взгляда. Как только один начинал величать, другой уже готовился подхватить эстафету и продолжать величание. — А лаверды, — вставлял он, — а лаверды к твоим словам, В конце концов, мне это все достаточно обрыдло, и даже кулинарное искусство Гоги, даже изобилие их стола, уже не в силах были соблазнить меня. Однажды я на отрез отказалась пойти к ним, и бабушка тоже отговорилась с нездоровьем, и получилось так, что братья перестали нас приглашать. Как же я удивилась, когда однажды я открыла входную дверь и увидела старшую сестру госпиталя. Капочку. Капочка, так ее звали решительно все, от начальника госпиталя седоголового генерала до самого молодого раненого, была человеком в достаточной мере примечательным. Худенькая, невысокая, темно-русые волосы гладко зачесаны назад. Бледным лицом, постоянно опущенными глазами на щеках тень от ресниц, Негромким голосом она походила на монашенку, кажется, одень ее в темную монашескую рясу, и готова, на лицо самое, что ни на есть настоящая монашенка. Было в ней что-то загадочное, никому непонятное, особенно тогда, когда она поднимала глаза, чуть косящие, какого-то неопределенного цвета, то ли зеленого, то ли карева, угрюмые и медленные. Тогда все ее маленькое, бледное, с узким подбородком лицо становилось чуть-чуть светлее. Она никогда не повышала голос, никому не выговаривала, вроде бы не сердилась ни на кого, однако почему-то перед ней уробили решительно все — и сестры, и санитарки. Костелянша, мать моего знакомого Стаса, буквально замирала Едва лишь капочка приближалась к ней, спрашивая своим матовым, тихим, бесстрастным голосом, когда собираетесь менять белье на постелях? На этот вопрос само собой ответить было вовсе не трудно, однако костелянша начинала вдруг запинаться и глядеть на капочку виноватыми глазами, подобно напроказившей школьнице хотя давно уже успела выйти из школьного возраста, и собственный ее сын Стас был на несколько лет старше Капочки. Признаюсь, я тоже несколько побаивалась ее. Когда она порой заходила в палату, в которой именно в эту самую минуту сидел я, и мой взгляд встречал ее неподвижный, как бы замедленный взгляд, я испытывала какое-то самой себе, непонятное чувство неловкости. Казалось, я совершаю что-то непотребное, за что меня следует осуждать. Нет, капочка не осуждала меня, просто говорила негромко. А, и ты здесь, и все. А я неведомо почему готова была сквозь землю провалиться. Тупиков, «Хлебом его не корми, лишь бы дать ему кого-то передразнить, над кем-то смеяться». Обычно после ее ухода обвязывал голову полотенцем, складывал руки на животе и, опустив глаза, начинал прохаживаться по палате с семенящей походкой. Впечатление было и в самом деле поразительное. Тупиков необыкновенно точно копировал капочку. Любимов утверждал... Ты самый настоящий артист, братец. Тупиков не спорил с ним. Может, и так. Вот окончится война. Тупиков поступит в театральное училище, станет тогда артистом хата.